Глава 73. Наконец-то между нами установилось взаимопонимание, какого не было давно. Жаль только, что оно проявлялось в сплетении голосовых вибраций на разных концах телефонного провода. Мы давно не виделись. Она не представляла, во что меня превратили две беременности. Я понятия не имела, какой стала она. «Все такая же, бледная и худющая, или изменилась?» Несколько лет я разговаривала с воображаемой картинкой, лишь немного оживляемой голосом. Возможно, именно поэтому убийство Донна Акелли тоже показалось мне выдумкой, начальным эпизодом романа, достойным продолжением. Положив трубку, я попыталась упорядочить результат нашей беседы, шаг за шагом восстановить путь, по которому Лила, сплавляя воедино прошлое и настоящее, от смерти бедняги Дарио и убийства ростовщика подвела меня к Мануэле Салари. Эти мысли долго не давали мне заснуть. Чем больше я думала, тем острее ощущала, что эта история есть, то место, с которого я смогу, наконец, взять разбег для нового романа. В последующие дни я занималась тем, что перемешивала между собой Флоренцию и Неаполь, сегодняшние заботы и вчерашние голоса, нынешнее благополучие и былые усилия, потраченные на то, чтобы оторваться от своих корней, страх потерять приобретенное искушение деградации». Мои размышления постепенно перерастали в уверенность. Из этого можно сделать книгу. С великим трудом, с многократными исправлениями я заполняла тетрадь в клеточку, выстраивая сюжет, основанный на этих смертях и сплавивший воедино последние двадцать лет нашей жизни. За это время мне несколько раз звонила Лила. «Куда ты пропала? Плохо себя чувствуешь?» «Нет, все отлично. Я пишу роман». «Ну и что?» «Если ты пишешь, я что, не существую?» «Конечно, существуешь. Просто не хотел отвлекаться». «А если мне станет плохо? Если ты мне понадобишься?» «Тогда звони». «А если не позвоню, ты так и будешь? Корпеть над своим романом?» «Да». «Везет же тебе». «Завидую». Я работала как проклятая и боялась, что не успея закончить дуродов что умру в родовых муках, так и оставив текст недописанным. Я была строга к себе, ничего общего с той неосознанной беспечностью, с какой писала первую повесть. Наметив сюжетные ходы, я взялась за стиль и ритмику текста, мне хотелось, чтобы в нем была динамика и новизна, своего рода организованный хаос, и, поставив последнюю точку, я, не щадя себя, принялась за вторую редакцию. Потом я дважды, с новыми бесконечными исправлениями, Перепечатала текст на пишущей машинке, приобретенной еще когда я ждала ДД, и с помощью копирки превратила свои тетради в три экземпляра увесистой рукописи, почти на 200 страниц, напечатанной без единой опечатки. Стояло лето. Было очень жарко. Живот у меня был огромный. Меня снова донимала боль в бедре, которая то обострялась, то отступала, и прислушиваясь, К шагам матери в коридоре я все больше психовала. Я сколола листы и поняла, что боюсь. Несколько дней я колебалась. Дать прочесть Пьетру или не стоит? Может, сразу лучше отправить Аделе? Ему все равно не понравится. К тому же из-за неистребимого упрямства дела на факультете шли у него все хуже. Он возвращался домой весь на нервах и вел со мной какие-то отвлеченные разговоры, о важности соблюдения законов. Одним словом, он был не в том состоянии, чтобы читать роман рабочих, хозяевах, классовой борьбе, крови, комаристах и ростовщиках. А уж тем более мой роман. Он старался держать меня подальше от своих проблем, не интересовался, что со мной происходит и кем я становлюсь. Так какой смысл показывать ему рукопись? Все равно он ограничится обсуждением употребления слов и запятых, А если я начну вытягивать из него, что он думает по существу, отговорить с общими рассуждениями». В итоге я отправила Аделе перепечатанные романы и позвонила ей. «Я дописала». «Как я рада. Дашь почитать?» «Сегодня утром отправила». «Молодец! Я сгораю от нетерпения».